Глава двадцать шестая. Сделав глубокий вдох, я строго посмотрела на хозяйку и проговорила. «Это обычным людям требуется помощь, а я как-никак ведьма. Справлюсь сама. Или уважение уже кончилось?» «Что ты, что ты?» — ужаснулась хозяйка. «Ведьмы почитаемы. Хочешь омываться сама? Дело твое. Это я виновата. Не подумала. У тебя заклятие всякие помощи оказывают, а я тебя оскорбляю, выходит». «Выходит». подыграла я, так что иди, я справлюсь. Она выскользнула за дверь, а я некоторое время прислушивалась и выдохнула с облегчением лишь тогда, когда шаги затихли. Раздеваться перед давно умершей, хоть и гостеприимной женщиной, явный перебор для моих потрепанных нервов. Подойдя к катке, заглянула через край. Вода тёмная, но такая же неестественная, как в модернизированной версии христианского, кажется, ада. Совершать омовение я, естественно, не собиралась, поскольку едва сниму термостойкое платье, меня или поджарит, или подсушит, или ещё не приведи, что случится. Но голова зудит, и помыть её очень хочется. Быстро остинув шляпу, я положила её на табуретку рядом. Там же нашла кусочек мыла, затем наклонилась и окунула голову в катку. Кожа охватила странное ощущение, словно окунулась во что-то вязкое одновременно невесомое. Вроде вода, но какая-то не мокрая. Пару секунд привыкала, потом цапнула мыло и быстро намылила. Пенится она упорно отказывалась, а, учитывая особенность воды, смывалась тоже с трудом. В конце концов, промочившись минут десять, поднялась, отжав волосы, и закрутила в льняное полотенце. Когда ткань пропиталась, размотала и попыталась разобрать на пробор. Но после воды загробного мира и мыла Без бальзама. Волосы спутались, будто в них пауки устроили дискотеку. Сколько не мучилась, выпрямляться они отказывались, а гребешка даже самого захудалого не нашла. В итоге, когда они подсохли, я еще больше стало похоже на ведьму. Волосы топорщатся черными пучками, вьются и вообще укладываться отказываются напрочь. Красота неописуемая. Пришлось сцепить зубы и натянуть шляпу обратно. Едва закончила приводить себя в порядок, если спутанные волосы и кое-как отряхнутое платье можно считать порядком, дверь распахнулась. На пороге возникла хозяйка с довольным лицом и продекламировала. — Готово. Конук ждет, селяне стол собирают, будет праздник. — В честь чего праздник-то? — спросила я растерянно. — Как же это? — удивилась женщина. — В честь почетной гости. К нам редко захаживают, тем более ведьмы. Такое нельзя упускать. Хотела спросить, что имеется в виду под «упускать», но хозяйка стала меня торопить, а когда наклонилась, чтобы хотя бы убрать полотенце, замахала руками, показывая на выход. Мы двинулись обратно по улице, в сторону большого дома. Если в первый раз было пусто, то теперь народ шныряет, как ужаленный, таскают какие-то катки, подносы, столы, и все косятся на меня и как-то странно улыбаются. Один раз даже пронесли копченого порося». не слишком ли пышно для одного гостя? Поинтересовалась я осторожно, чувствуя неловкость перемежку с опасением. Чем знатней праздник, тем лучше. Но почему? Хозяйка бросила на меня недовольный взгляд и сказала. «Конук все расскажет. Я человек простой. Мне много болтать не велено». От этого стало еще больше не по себе. Но выяснить, в какую сторону идти, надо, Поэтому, когда поднялись на крыльцо конуксского дома, пришлось улыбаться всем, кто попадался на пути. Войдя, буквально сразу оказалась в просторной комнате, по обеим сторонам столы, на которых еды столько, что доски трещат. Гигантские миски с зеленью, мясом, вареной картошкой, несколько поросей то ли копченых, то ли жареных на вертеле, а кувшинов вообще не сосчитать. Я нервно сглотнула и проговорила. «Все же мне кажется, это слишком». Женщина вместо ответа указала вперед. Пришлось идти. Лишь теперь в дальнем краю помещения заметила широкий стул с высокой спинкой. На нем мужчина с густой бородой и такими же кустистыми бровями. Тело массивное, хоть и невысокое, одет в неизвестные мне доспехи и вообще слегка напоминает гнома. Когда оказалась на середине, мужчина возвестил так громко, что у меня в ушах зазвенело. «Будь здрава, мудрейшая!» На секунду меня охватил ступор, потом стало смешно. Если бы действительно была мудрейшей, не потеряла бы метлу во второй раз и пешком бы по аду не расхаживала. «И вам здравствуйте», — ответила я. «Спасибо за теплый прием. Это неожиданно в таком месте». «В каком это «таком»?» — не понял Бородатый. А я догадалась, что, возможно, эти люди не до конца понимают, где находятся, а может и понимают, но предпочитают делать вид, что ничего не изменилось с тех пор, как померли». «Ну...» — протянула я, стараясь вывернуться из ситуации. «В смысле лес? Далеко от... м э, э, других деревень? Далеко ведь?» Мужчина чуть расслабился и произнес. «Далеко. Но это и к лучшему. Поднимайся сюда, садись. Будем пировать в честь гостя. Гостей нужно чтить и уважать, если они не докажут обратного. Тем более, когда гость — ведьма». Он указал на стул рядом с собой. Мне очень хотелось поскорее выбраться из всей этой заварухи. Пришлось со вздохом подчиниться. Когда села, в помещение хлынул народ, словно в стенах открылись шлюзы, и толпа заполонила дом. Люди расселись по лавкам, гомоняя и выкрикивая что-то неразборчивое, но радостное. Бородатый сделал знак ладонью, народ тут же накинулся на еду, будто голодали неделю. «Как у вас весело!» — проговорила я, не в силах отвести взгляд от непривычного зрелища. «Это еще что?» — гордо заметил бородатый. «Знала бы ты, ведьма, какие пиры после славных побед бывают! Но ничего, мудрейшая, еще увидишь!» Мне не понравилось, как он это сказал, и я спросила. «Не скажете ли вы, уважаемый конук, в какой стороне Запад мне бы в Садкоры попасть, Персифоны то есть?» Спросила про запад, потому что в моей фотке на телефоне направление выглядело именно на запад, хотя в аду понятие о сторонах света более чем условное. Это невооруженным взглядом видно».